Глава третья. Очередной день начался около двенадцати. Когда же я свернула не туда? Уж не в тот ли момент, когда взялась за это дело? Будильник звенел уже 5 минут, но я упорно отказывалась вставать. Уже не важно, раз взялась, то нужно довести дело до конца, а для этого необходимо изучить место проведения концерта. Кажется, Валерио выступает в середине программы, когда зал уже разогрет, но все еще полон сил. Он должен спеть несколько песен, в том числе одну новую, которую сегодня и завтра будет репетировать на студии со Львом. В это время мы с Михаилом проверим готовность и безопасность сцены и гримерки. На всякий случай я взяла несколько мини-камер, чтобы расставить их в местах, где потенциальный преступник мог пройти, обходя охрану. Пришлось немного побегать и найти организатора, чтобы взять лист со всеми приглашенными звездами. Пока Михаил рассказывал мне расписание концерта, я оглядывалась по сторонам и сразу подметила странности расположения гримерок. «А почему гримерки расположены так далеко друг от друга?» так еще и в разных углах. Все из-за специфического характера у большинства звезд. Они просто не могут ужиться вместе. Каждый тянет одеяло на себя. И из этого получаются только ругань и срывы выступлений. Лучше раскидать их как можно дальше, чтобы они пересекались только на сцене. Там они не смогут скандалить. Как в детском саду. И не говорите, Татьяна Александровна, Вы еще не видели и половины всего закулисья. Если честно, не горю желанием видеть остальное. Лучше покажите мне гримерку Валерию. Мне нужно убедиться в том, что там нет скрытых камер или подслушивающих устройств. Как скажете, Михаил провел меня в самую большую комнату. Она имела дверь с замком, который можно было открыть только при помощи специального браслета. Подобные я видела в отелях, да и то только в пятизвездочных. Видимо, Валерио так печется о своей безопасности, что решил поменять дверь в гримёрке. Оно и не удивительно, Когда тебе угрожает какой-то чудак, ты и не на такое пойдешь. Внутри обставлено минималистично. Большой шкаф в углу комнаты, стул и стол с зеркалом. Вот и все, что там было. Удивлены? Михаил заметил выражение моего лица. «Думала, Валерию попросит обставить все, как во дворце, а здесь почти пусто. Валерио требует много места, потому что ему некомфортно в малых помещениях, а комнату он заполнит сам. К тому же с собой он берет столько нарядов и аксессуаров, что порой и шкафа не хватает, чтобы все уместить. Я представила, какой бардак творится здесь после выступления» но пока все было чисто и прибрано, так что я приступила к проверке на наличие шпионского оборудования. Под столом и стулом ничего не было. В шкафу и на нем, кроме вешалок и пыли, тоже ничего. С помощью Михаила я отодвинула стол и внимательно изучила его на наличие дополнительных полок и двойного дна. Шкаф подвинуть не удалось, так как он оказался прикручен к полу, Мне показалось это немного странным, но я не придала этому большого значения. Здесь все чисто. Нужно установить камеру. Думаю, на шкафу будет самое то. Валерию это не понравится. Но это нужно, чтобы отследить, если кто-то посторонний войдет внутрь, пока он будет один. На входе будет выставлена охрана, которая не будет никуда отлучаться. Вход в гримерку будет доступен только членам его команды и вам. И все же я настаиваю. Татьяна Александровна, это неприемлемо. К тому же нарушает права человека, насколько я знаю. Если Валерио узнает, что вы без его ведома установили скрытые камеры, он подаст на вас в суд. А если я спрошу у него разрешения, то он сразу откажет вам. Он вытащил телефон и показал мне переписку, где Валерио очень сильно недоволен тем, что в его номере установлена камера. С того момента, когда он разгромил номер, везде ставят камеры, и его это бесит. Лучше не нужно лишний раз напоминать ему об этом. Я сдалась и установила камеру над дверью гримерки и по периметру площадки. Также не забыла и про сцену. На ней я заметила люк, который вел в небольшую комнатку. Обойдя сцену по кругу, я заметила еще один вход, ведущий за кулисы. По всей видимости, отсюда артисты должны эффектно появляться, когда сцену окутает туман. Очень красиво, но не менее опасно. Валерио зайдет сюда, а злоумышленник нападет на него. Он даже не успеет рассмотреть его, ведь здесь темно. Еще и зайти сюда можно было с общей лестницы, которую, конечно, никто охранять не будет, а значит, любой может беспрепятственно проникнуть в это помещение. Надо будет позже поговорить об этом с Михаилом. Все же безопасность важнее спецэффектов. Мимо меня то и дело сновали люди. Если приглашенных звезд я еще знала, то их продюсеров, звукооператоров и гримеров нет. Приходилось на ходу запоминать, кто за кем бегает. День прошел в суматохе и постоянных перемещениях. Так что к концу у меня болели ноги, да и сама я устала. Как успехи? Михаил, который весь день просидел за компьютером, сейчас был бодр и весел. Проверила большую часть закулисья и сцены. Остались верхний этаж, там вроде чердака для хлама или что-то такое, и зрительный зал. «Валерий уже должен подняться на сцену из люка под сценой?» «Да, все так. На мероприятии будет много звезд, и он захотел, чтобы его выход был самым впечатляющим». «Ясно, но в этот раз ему придется выйти, как все. Почему же?» «Помещение под сценой совершенно не освещено. Если злоумышленник узнает об этом и будет ждать Валерию там, то они останутся один на один». «Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет. Тут соглашусь с вами. Надеюсь, Валерию не закатит истерику по этому поводу». Он шумно выдохнул, видимо, понимая, что избежать этого все-таки не удастся. «На сегодня хватит. Завтра начнем пораньше. Может, за вами заехать? Буду благодарна. Тогда до завтра. До завтра, Татьяна Александровна!» Дома меня ждал не отдых, а поиски строения сцены. Мне казалось, что я что-то упустила. Закрытых дверей нигде не было. Наоборот, меня пускали в любую гримерку, но все равно места было очень мало. Где-то должны быть один или несколько кабинетов администрации. Я начала искать. На официальном сайте площадки я ничего не нашла, хотя обычно организация должна прикладывать карту всего здания и отдельно каждого этажа, чтобы посетители не заблудились. Когда-нибудь я начну что-то искать, и сразу же это найду, но не сейчас». Поиски продолжались до тех пор, пока я не наткнулась на дипломный проект какого-то выпускника архитектурного университета, который взял за основу план нужного мне здания. Теперь нужно было разобраться, что и где я упустила. Чтобы не запутаться, пришлось распечатать и вручную вычеркивать помещения, в которых я была. Спустя еще полчаса незачеркнутыми остались две комнаты. Так я и думала, но они находятся прямо у лестницы рядом с гримеркой Валерио. Как я могла их не заметить? На всякий случай я решила взять карту с собой и свериться на месте еще раз. Что же это за две комнаты? Любопытство начинало создавать картины чего-то противозаконного, что могло бы храниться в этих замаскированных помещениях. Однако мне это совсем не интересно. Лучше бы там и вправду была лишь пыль, а не неприятные сюрпризы. Чего гадать? Я открыла ящик и достала кости. Лучше использовать проверенный метод. Как все-таки пройдет выступление Валерио? Я бросила кости и стала ждать, пока они прыгали по деревянному столику. Один из кубиков едва не соскочил вниз, но в последний момент застыл на самом краю. 8, 18, 27. Существует опасность обмануться в своих ожиданиях. Значит, что-то пойдет не так. Нужно подготовиться как следует. Проколов на концерте быть не должно. На завтрашнюю проверку я была настроена очень серьезно. Даже появилось некоторое волнение. Я легла пораньше, чтобы с самого утра приступить к работе. Михаил заехал ровно в 8 утра. В отличие от Валерио, его пунктуальность постоянна. Ну и раз уж сейчас мы были одни, можно немного больше узнать об агенте Валерио. На вид довольно спокойный и рассудительный мужчина, не старше 35 лет. Он исправно выполнял свою работу и мог урегулировать любой конфликт, не говоря уже о том, что ему удается удерживать Валерию от безумных идей, которые тому приходят в голову. Однако было в нем что-то, что вызывало у меня опасения. «Ну, не может человек быть таким идеальным». Мне нужно было узнать, какие скелеты спрятаны в его шкафу. Для этого я зашла издалека. Вы так здорово справляетесь с делами, Валерио. Помнится, вы раньше тоже работали с каким-то музыкантом? Да, но там история намного печальнее, чем здесь. В случае с Валерио я могу влиять на него, и он ко мне прислушивается, хоть и не всегда. Моим первым клиентом был начинающий рэпер. Все как в голливудском фильме. Парень из бедного района увлекается музыкой и худо-бедно зарабатывает себе на жизнь. Потом его находят богатые дяди и дают золотой билет. Вот только он обменял его на бутылку и подражание. Пару лет он еще держался за счет рекламы и уникальной атмосферы улиц. Но в итоге все равно его звезда погасла. А вернее, утонула в алкоголе. Такая вот грустная, но поучительная история. И вы пытаетесь сделать все, чтобы Валерию ее не повторил? Да, но пытаюсь не привязываться к нему. Все же в первом случае я относился к клиенту как к другу, а этого делать совершенно нельзя. Теперь учусь разделять личное и деловое. А кем вы работали раньше? Кажется, что у вас есть большой опыт управления». «Ха-ха, это не так. До предложения стать агентом я работал барменом и руководил разве что бутылками алкоголя. Как же вы стали агентом?» «В один из дней к нам в бар зашел паренек и попросил виски. Слово за слово мы разговорились, и я узнал, что некоторые бизнесмены высоко оценили его потенциал и готовы вложить в него деньги». Сам он в этом ничего не понимает, а спонсоры, кроме денег, ничего не дают. Бармены очень общительные. Ну, я и просто так сказал, что хотел бы попробовать. А он загорелся этой идеей. В общем, уговорил он меня. И вы согласились уйти с работы? У меня и раньше были проблемы с руководством. Да и надоело это дело, если честно. Стоишь, бокалы трешь, а толку-то... Если клиентов нет, и зарплаты, соответственно, тоже. Решил попробовать что-то новое. «Понятно. А вы, случайно, не занимались дизайном или чем-то подобным?» «Нет, в эту сферу меня совсем не тянет. А это как-то связано с делом?» «В смысле? Ну, вы ведь сейчас интересуетесь моим прошлым, не просто так. Однако, поверьте, мне незачем писать ему письма с угрозами». Если Валерио перестанет давать концерты, то я просто потеряю работу. Какой он проницательный. Я думала, он сочтет нашу беседу не более чем разговором, чтобы убить время поездки. А что касается дизайна, то вроде Семин раньше занимался всем этим. Он и комнату Валерио обставлял, и обложки для его альбомов делал. Сейчас эта обязанность перешла к Лере, и у нее получается даже лучше. Так зачем вам эта информация? Понимаете, я заметила, что все письма не просто составлены из вырезанных букв, но и отлично сочетаются по цвету и шрифтам. Это не просто набор обрезков. Тот, кто писал эти письма, очень тщательно подбирал их. Сразу видна рука хорошего специалиста. У Валерио есть такие знакомые? Он упоминал пару раз о каком-то парне из дизайнерского факультета, с которым у них был серьезный конфликт. Кажется, на каком-то конкурсе они сделали похожие проекты и обоих без разбирательств дисквалифицировали за плагиат. Ссориться из-за конкурса? Это был крупный конкурс, и победа, скорее всего, давала много денег, а тогда Валерио очень сильно в них нуждался. Само собой, он будет жестко отстаивать свое авторство. К сожалению, эта история не закончилась дисквалификацией. Оба пошли разбираться на улицу и, естественно, подрались. Валерио тогда был на грани отчисления, но все обошлось. А со вторым что? Его вроде отчислили, потому что, как сказал Валерио, он первый набросился на него с кулаками. Одно решение страннее другого. Знаете, как его зовут? Да, Василий Поминов. Думаете, это он? Подозревать я могу хоть тысячу людей, но более подробно скажу только после изучения его истории после отчисления. Может, он поступил в другой университет и сейчас работает по специальности. Тогда он про тот случай уже и не помнит. А если помнит, то даже рад. А если нет? Если нет, будем думать. Займусь этим вечером, если останутся силы. И тут дизайнерский факультет. Поминова я попробую пробить, а заодно можно бы и, как его там, Олега Семенова, чуть ли не единственного друга Валерио с факультета дизайна. Зачем? Мало ли, дружили парни, общались. С Поминовым вот конфликт вышел. Семенов, например, мог позавидовать. Наш разговор закончился как раз, когда мы доехали до места. Снаружи стадион выглядел все так же, как и 15 лет назад, когда я побывала здесь впервые. Овальное здание с разрисованными стенами, на одной из которых был написан олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». А над всем этим возвышалась довольно высокая изогнутая крыша, которую постоянно подкрашивают. Странно, что полгорода уже изменилось, а одно из главных культурных зданий постоянно уворачивается от реконструкций. А, может быть, деньги, которые администрация выделяет на его обновление, попросту застревают в пути? Кто знает. На входе я показала пропуск, который мне выдал Михаил, и сразу прошла на открытые трибуны. Загадочными комнатами я займусь потом. Взобравшись на сцену, я прикинула, откуда может побежать подозреваемый или просто любой фанат, который захочет запрыгнуть на сцену. В конце концов, мы не знаем, ограничится ли преследователь простым письмом или начнет действовать по-крупному. Сфотографировав опасные места, я скинула Михаилу и попросила выставить там заборчики или охрану. Теперь можно и карту достать. Я обошла за кулисье и еще раз сверилась с картой. Она была точная и не имела расхождений, пока я не дошла до тех самых комнат. По плану, они должны были быть справа от лестницы, но в реальности на их месте шла ровная стена. Я простучала ее. Со стены тут же посыпались куски штукатурки. Но зачем кому-то замуровывать две комнаты, которые могли использовать как гримерки для артистов? На этот вопрос мне могли ответить только в администрации. Воспользовавшись тем же планом, я узнала, что их кабинеты находятся этажом выше, и без проблем нашла нужного мне человека. Комнаты эти замуровали по решению бывшего директора. Это было еще до того, как я сюда устроился. «И вы ничего не знаете?» «Ничего. Мы можем открыть их?» «Вы собираетесь разнести стадион?» Он с таким ужасом смотрел на меня, словно я и вправду собралась разрушить половину здания. «Конечно, нет. Только посмотрим, что там, и можете замуровывать обратно». «Я не позволю вам творить все, что вздумается!» — истерично кричал мужчина. «Никаких раскопок вы проводить не будете!» «Как скажете, только перестаньте кричать!» Ссориться сейчас не было никакого смысла, так что я решила отступить и не разбирать стены. К тому же, по плану комнаты никак не соединялись, так что опасаться было нечего. Замуровали и замуровали их дело. Оставался только балкон. Там необходимо было установить камеры. На балконах были также и вип-ложи. В день концерта меня туда и с пропуском-то вряд ли пустили бы, а сейчас я могла спокойно пройти. На входе у меня все же попросили пропуск, но в остальном я прошла без проблем. Сразу установила камеры у выходов и несколько по периметру, чтобы не было ни одной слепой зоны. Поняла, что такими темпами у меня не останется камер на нижние выходы. Пришлось переставлять так, чтобы одна камера охватывала сразу все три двери. На перестановки и подбор нужного ракурса ушел целый час. Скоро уже стали подходить операторы и журналисты, чтобы снять репортажи в преддверии большого концерта. Приходилось обходить, чтобы случайно не попасть в кадр или не наступить на множество шнуров от техники. Как же хорошо было вчера. Не люблю журналистов. Особенно, если они мешают делать мне свою работу. Время близилось к обеду. Оставалось только проверить, как работают камеры, и можно уезжать домой. Для этого я отошла подальше и достала специальный планшет, к которому до этого подключила камеры. Они были намного удобнее тех, что я использовала раньше. Не нужно было ехать домой или таскать с собой ноутбук, чтобы проверить, захватывают ли камеры нужный угол. Все, кроме двух, работали без помех. Камеры, которые я установила в vip ложе были оснащены звукозаписывающим устройством, так что я даже могла оценить качество записи. Сначала я подумала, что это шум, но вскоре заметила человека с телефоном в руках. Это был тот самый мужчина, который запретил мне вскрывать комнаты. Он остановился в проходе и что-то шептал в трубку, прикрывая рот рукой и постоянно поглядывая в проход. Из разговора удалось разобрать лишь пару слов и много ругани. Или он с кем-то ругается, или чем-то очень недоволен. В любом случае, сейчас мне меньше всего хотелось с ним пересекаться, так что я пошла поправлять камеры и собираться домой. На этот раз все прошло без трудностей. Дома меня ждали поиски информации по Поминову, так что я старалась поскорее уйти. В животе начинала урчать, а дома, как назло, оставались только кофе и вчерашний хлеб. В голове уже начали всплывать мысли насчет бутербродов, но неожиданно их разогнал голос Михаила. «Татьяна Александровна, подождите!» Он протянул мне несколько листов. «Немного поискал тут про нашего Поминова», Оказалось, он живет в этом городе. Действительно работает по профессии в одной из строительных организаций. Спасибо. Я мельком просмотрела листы. Все изучу, и потом будем делать выводы. Возможно, даже смогу побеседовать с ним. А вы уже закончили? Да, все камеры установлены. Если что-то случится, мы сможем отследить преступника. Быстро. А я думал, что закончу быстрее и подвезу вас домой. «Ничего страшного, я доеду на автобусе. До завтра!» У него было такое грустное выражение лица, что мне стало его немного жаль. «Я могу заехать за вами?» — спросил Михаил. «Да, но как же Валерио?» «Он предпочитает приезжать один. Говорит, что одиночество помогает ему успокоить нервы и настроиться перед выступлением. Тогда буду у вас в восемь. Отлично!» Для меня были очень приятны все его порывы симпатии, но, увы, они не встретят взаимности. Я полностью отдаю жизнь работе, а мужчины — лишь фигуры, которыми я должна умело манипулировать, чтобы добиться завершения дела. С такими мыслями я доехала до дома. Решила, что приготовлю что-нибудь после того, как посмотрю листы, которые мне дал Михаил. В них, конечно, много воды, но были и полезные сведения. Например, адрес организации, где работал Поминов. У них даже был сайт. Немного полистав новости, я обнаружила несколько упоминаний моего подозреваемого, однако все они были исключительно положительные. Вот с Семеновым не задалось. Точнее, Семеновых как раз в сети была куча. И многие из них Олеги. Всех пересматривать? И где я столько времени найду?» «Ладно, пока сосредоточусь на Поминове». Я нашла его контакты и написала письмо. Постоянно прикидываться журналистам было не самой лучшей маскировкой, поэтому на этот раз решила притвориться очередным клиентам. Поминов ответил сразу и написал, что сейчас у него нет дел, и я могу подъехать в их офис. «Отлично!» Я радовалась столь быстро развивающимся событиям. Утром я еду на стадион. Сейчас на встречу с потенциальным подозреваемым. Подобные насыщенные дни летят быстро, незаметно приближая меня к разгадке дела. Сегодня я проверю еще одного человека, и надеюсь, он расскажет мне много нового об их с Валерио Драке и его отношении к этому. Через полчаса я подъехала к назначенному месту и поднялась к Поминову в кабинет. С первого взгляда стало понятно, что это кабинет дизайнера. Стены помещения были окрашены в нейтральный салатовый цвет, а также увешаны грамотами и благодарностями от имени руководства. «Добрый вечер!» – он быстро щелкнул мышкой. «Татьяна, верно?» «Здравствуйте, все правильно. И что же у вас за проект?» Купила участок, и архитектор составил вот такой вот план дома. Я показала ему первую попавшуюся картинку по запросу из интернета, которую я распечатала. Что скажете? План хороший. В таком большом доме можно создать несколько отдельных зон, в которых вы сможете проводить время, занимаясь как бытовыми, так и своими личными делами. Сколько человек будет проживать в доме? Трое. «Вы с родителями?» Я не успела ответить, а Василий быстро продолжил. «У меня уже есть идеи для первого этажа. Он будет разделен на небольшую зону для гостей. Это будет гостиная, совмещенная с кухней. А чтобы гости не тревожили остальных членов семьи, мы сделаем выход вот здесь». Таким образом, вы сможете выйти или зайти домой, подняться на второй этаж или пройти во вторую комнату, не привлекая внимания гостей. Вас это устраивает? Да, мне очень нравится, как вы рассуждаете. Тогда продолжим и перейдем на второй этаж. Следующие полчаса Поминов рассказывал и показывал на плане, где и что может находиться. Это было увлекательно первые 10 минут, и я даже забыла, зачем пришла. Но вскоре он стал заваливать меня какими-то сложными терминами, так что мне стало скучно. Настало время перевести тему. «Вы так хорошо объясняете? Наверное, хорошо учились?» «Да, я учился в одном из лучших университетов Петербурга, но не закончил его по своей глупости. Вас отчислили?» — Да, представляете, подрался с одним чудаком. В итоге меня отчислили, а его нет. — Ужасная несправедливость. Но вы все равно нашли хорошую работу. Кто знает, что сейчас с тем парнем? — Как раз все знают, что сейчас с ним. Он завтра выступает на концерте в качестве главной звезды. — Вы про Валерио? Неужели вы подрались с ним? Я, как могла, старалась отыгрывать удивление. «Все именно так. Мы принесли очень похожие проекты на конкурс и нас дисквалифицировали». Тогда он бросил фразу «Тебе повезло. Такая бездарность, как ты, вряд ли сможет повторить это еще раз». Я подумала, что это и вправду в духе Валерио, а Василий продолжал рассказ. «Меня это разозлило, так что я ударил его. Все справедливо. Не буду отрицать своей вины. Не думали о месте. «Опять же, он не виноват в том, что судьи решили дисквалифицировать нас. Хорошо, что этот эпизод никак не повлиял на наши судьбы. У меня все хорошо, у него тоже вроде ничего». «Вы задумывались, что было бы, если бы вы не подрались?» «Думаю, исход был тот же самый. Конкурс я не выиграл, а значит, денег не получил». Уже тогда у меня было много долгов по учебе, потому что я много работал и пропускал занятия. Меня бы отчислили через полгода, и такой исход намного печальнее, чем тот, который произошел. Теперь я могу говорить, что подрался со звездой, хотя я иногда читаю новости и вижу, что таких людей довольно много. «Я немного знакома с Валерио», — призналась я, улыбаясь, — и удивляюсь, неужели он только с вами конфликтовал. Насколько я знаю, сейчас он ведет себя несколько бурно. Знаете, я во время учебы не особо с ним общался. Они с Олегом постоянно таскались. С Семеновым, кажется. Да, точно, Семенов. Он, по слухам, в Питере сейчас, а то и вообще за границей. Вроде как в рекламном бизнесе подвизается. Но мы отвлеклись. Он улыбнулся и вернулся к моему дому. «Вас все устраивает? Если что, мы можем подкорректировать дизайн. Я покажу план родителям и расскажу им все точь-в-точь. Точь. Тогда буду ждать вашего звонка. Всего доброго!» Я ушла с твердой уверенностью, что и этого человека можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Опять мимо, но как бы то ни было, расследование движется, и проверка идет полным ходом. Если бы я могла добраться до Семина, это окончательно расставило бы точки над «и» в вопросе, знаем ли мы преступника, или все же это кто-то из незнакомых Валерию людей. Хотя это еще не все, кого он с Михаилом вспомнили. Возможно, в скором времени всплывут новые подозреваемые, которые имели мотивы. Иногда я все-таки жалела, что у меня нет помощника, которому я могла бы поручить сбор информации. Это бы здорово облегчило мою жизнь и ускорило раскрытие дела. Я уже не говорю, сколько времени я сэкономила бы для действительно важных дел. Пока я об этом думала, автобус довез меня до дома. Только поздно вечером я осознала, что совсем ничего не ела за весь день. Так уж быстро и сумбурно он прошел, что не то что поесть, а даже подумать про обед просто не оставалось времени. Но спать не хотелось, хоть завтра и будет очередной сложный день. Так что я решила приготовить полноценный обед. Я поставила кастрюлю на плиту и села за ноутбук. Поискала Олегов Семеновых, обитающих в Санкт-Петербурге, тяжко вздохнула. Ну, очень редкая фамилия, а уж рекламных фирм там полным-полно. Ладно, попробую спросить у Валерио. Мне не давал покоя тот истеричный мужчина, который запретил мне разобрать проход в комнаты. Уж слишком агрессивно он защищал их. Если там ничего нет, то зачем поднимать такой шум? Еще и этот разговор в вип-ложе. Почему он боялся, что кто-то услышит, о чем он говорит? Очевидно, потому что это что-то незаконное или то, что не понравится другим» я решила понять кто он и какую должность занимает он явно не директор ибо его кабинет располагался этажом выше вариантов остается немного либо он отвечает за билеты либо за внутренние дела такие как составление плана мероприятия или ответы на письма и звонки на сайте я нашла только его фамилию и инициалы скудновато однако товарищ харитонов каю Про вас написано. Такой расклад меня не устраивал, и я стала искать дальше. Через 10 минут пришлось прерваться на поздний ужин, из-за чего закончила я далеко за полночь, понимая, что совершенно не высплюсь. В противовес сну я поставила скучную и даже можно было сказать банальную историю среднего управляющего. Закончил университет, родители пристроили сыночка к себе, а после их ухода на пенсию тот занял должность администратора. Не удивлюсь, если через пару лет он займет место директора. Потраченного времени, конечно, было очень жаль. Я надеялась найти хоть одну интересную историю из его жизни или что-то подобное. Но в интернете ничего не было. Ни скандалов, ни драк, ни судов. «Видимо, родители очень хорошо за ним следили. Может, и не ложиться?» Я закончила поливать цветы и посмотрела на время. Спать оставалось меньше пяти часов. Михаил заедет за мной в восемь. К этому времени нужно будет умыться, привести себя в порядок и позавтракать, иначе, как сегодня, поем только ночью. За этими мыслями я не заметила, как заснула.